Глава пятая На третий день праздника Она влетает ко мне в дорожном платье И с саквояжем, и первое, что делает, Кладет мне на стол занятый у меня полтораста рублей, А потом показывает банковую переводную расписку Слишком на пятнадцать тысяч. Глазам своим не верю. Что это значит? Ничего больше как я получила все свои деньги с процентами. Каким образом? Неужто все это 14-ти овчинный Иван Иванович устроил? Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя 300 рублей дал, потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно. Это что ж еще за деятель? Вы уж расскажите и все, как они вам помогали.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 Этого, говорит, нельзя, это в публичном месте. И сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении. Не знает, не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов. И поезд отходит. Дама уехала, а он остался. И как только объявил свое звание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 Так были побеждены неодолимые затруднения. Правда восторжествовала и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел. Человек, который нашелся, как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гений